Глава тринадцатая На следующий день Ванек подкатил на кряхтящем уазике с трещиной на лобовом стекле, похожей на москита. «Я думала, мы пешком пойдем. Еще находимся сегодня, не волнуйся!» Лена по привычке, как в такси, залезла на заднее сиденье «А чего это ты со мной не садишься? Презгуешь?» «Всему свое время, мы еще не так близки». «Ну, как хочешь». В городе смотреть нечего, поедем сразу на кладбище к епошкам. На кладбище? Лене нравилось бывать на погостах, бродить среди аллеи, вглядываться в лица на фотографиях, фантазировать, кем были эти люди, что они любили, от чего умерли. Иногда она думала, что так любит бывать на кладбищах, потому что сама и есть кладбище. Планов, идей, желаний. Кладбон тут недалеко, километра три, а потом на маяк поедем. Сидение в уазике было продавленным, неровным, как будто сидишь на галечном пляже. Их подбросило на кочках, и Лена ударилась головой о крышу. — Поосторожнее на поворотах, шумахер! — Какой шумахер, мать? Постучи по голове! Он же не человек уже, а так, овощ! А я еще пожить хочу! Лет до тридцати! — А сейчас тебе сколько? — Двадцать три. А почему до тридцати? — А на хрена больше-то? И так уже много повидал. Скучно? «Ты вообще путешествовал куда-нибудь? Мир видел?» «На севере у нас был, в южном был, в Японии на Ваканае перевозил кое-что, во Владик гонял на материк». «В Москве не был?» «Не, о чём мне там делать? В Макдональдсе я и во Владике пожрать смогу. Говорят, откроют через полгода». «Ну, выходи, причалили». Лена буквально выпала из уазика в высокую траву. В прозрачной рощице между деревьев прятались несколько каменных стел с выбитыми иероглифами, внутри которых уже пророс мох. Лене захотелось провести по ним рукой. Вокруг памятников растительность была бережно выполота. Рядом с одним на земле лежали три карамельки. А кто ухаживает за этими могилами? Так японцы приезжают. Их у нас могильными туристами зовут. Мать рассказывала, что я как родился в девяносто пятом, А в девяносто восьмом уже кризис бахнул. Так японцы привозили мешками шмотки, там жратву, пелёнки. Вот и выжили. До сих пор помню эти леденцы. Вроде и сладкие, но жгучие, с перцем. И фантики такие, с золотинками. А карамельки тоже японцы положили? Нет, наши уже принесли. Мы японцев с их земли выторили а они нам всё равно добро делают. Так что у нас женщины за их могилами смотрят. Хоть как-то отплатить надо. Наши ведь сюда только в 45-м пришли. Потом тут все вместе жили русские, японцы в одних домах. А через год японцев на корабле посадили и до свидос в Японию отправили. Теперь это всё наш как бы». Лена подумала, что есть у российского государства какая-то особая любовь к островам и полуостровам. «Ну всё, погнали дальше». Перед тем, как сесть в машину, Ванёк повернулся, вздохнул и перекрестился. «Эту землю, кстати, тоже под ваш завод отдают». Так что скоро все снесут здесь. Настроение у Лены упало. Не лучшая новость за сегодня. Они вырулили на дорогу вдоль реки. Хотя этой дорогой-то сложно назвать. Так две неровных колеи, поросших травой и кустарником. Машина подминала молодые березки, ныряла в канавы, неслась вперед, как будто Азик был вообще не подвластен законам физики. Он мог переехать, преодолеть любую преграду. Чёрная река справа, напоминающая расплавленную резину, выглядела устрашающе. Казалось, что она затянет тебя быстрее, чем любое болото. Тонкие осины обступили реку и как будто мешали ей вырваться на свободу, утащить на дно и уазик, и Лену, и её белые кроссовки. Ещё через десять минут они выехали к морю. Всё, здесь паркуемся. Дальше, как ты и хотела, пешком. Лена только сейчас поняла, что за эти четыре дня так и не поздоровалась с морем. Она вообще в Крюкове не ощущала себя на побережье, потому что привыкла совсем к другому. К набережным, пирсам, кафе, влюбленным парочкам, а не к ржавым кранам и контейнерам, сложенным друг на друга, как выцветшие детали лего. Вода меняла цвет от тёмно-синего у берега до розового у горизонта. Лена несколько раз вздохнула так глубоко, что от привкуса йода закружилась голова. Захотелось разогнаться и бежать вдоль воды, пока лёгкие не сдавят железными прутьями. Как хорошо, Ваня! Это лучший день за всю неделю. Она взяла камушек и запустила его по гладкой еле движимой поверхности моря. Но он сразу утонул. «Смотри, как надо!» Ванек прицелился, и его галька сделала пять легких прыжков, оставив после себя ровные круги. Они побрели вдоль моря, перешагивая через булыжники, похожие на яйца древних птиц, с розовыми и салатовыми пятнами мха. Через сто метров Лена почувствовала тошнотворный запах гнили. Волна трепала края плотно набитого холщового мешка, который наполовину утопал в воде. Возле берега, все в пене из склизких водорослях, вперемешку с алюминиевыми банками, на боку болтались семь-восемь дохлых рыб. О, да тут рыбокопы, похоже, прошвырнулись. Рыбокопы? Ну, рыбнадзор. Так-то дядя Паша с ними обычно договаривается, что они в наши края без его просьбы не суются. Но, видимо, им скучно стало. Решили прокатиться. Вон мужики улов побросали. «А дядя Паша — это кто?» «Да владелец рыбзавода нашего. Двоюрный брат юль Михайловна, кстати». «А зачем рыбнадзор мужиков ловил? Они что, браконьеры?» «Конечно. У нас здесь каждый с детства в море ходит. А квоты эти на улов просто смех, даже на уху не хватит». «А дядя Паша зачем с рыбнадзором договаривается?» «Так завод наш и есть главный браконьер. Да и мужики местные все на него пашут. Он у них всю рыбу скупает за копье, но и не обижает». Разрешает себе оставлять немного на семью. Мужики не жалуются, какая-никакая стабильность. И что все довольны? Никто не хотел там свое дело открыть. Кинуть дядю Пашу? Тебе в лучшем случае на следующий день рыбакопы ручные пришвартуются. А в худшем — он как Семенов. Коптильню свою решил сделать. Через неделю ушел за ягоды и пропал. Третий год даже костей найти не могут. Лени стало не по себе. «Может, вернёмся?» «Так почти дошли уже! Вон маяк!» На пригорке Лена увидела чёрно-белую полосатую трубу. Рядом с ней — ржавый ангар, деревянный сарай и покосившийся забор. Вовсе не так романтично, как можно было представить. За забором увядшая трава доходила до пояса. Под ногами валялись обрезки труб, бутылки, рельсы, погнутые рыболовные садки. По широким бетонным ступеням они поднялись до коморки, где раньше работал пульт управления маяком. Здесь еще сохранились металлические щитки с тумблерами, вывернутыми стрелками. На полу затоптанные листки, выписки, обложки журналов по учету горюче-смазочных материалов. Воняло мочой. Маяк давно не работает. Лет семь уже. Странно, что ничего не растащили. Слишком далеко, в крюкови своего говна хватает. Дальше нужно было подниматься по шаткой винтовой лестницы, которая старчески дребезжала от каждого шага. В центре смотровой площадки за сеткой рабицы пряталась огромная лампа, разбитая сверху как яйцо, которое собираются съесть в смятку Прогнившие перила перекосило, доски скрипели под ногами. Лена захотела поскорее вернуться на твердую землю. Вдалеке виднелся крюков, зажатый с одной стороны языком залива, а с другой — мелкими сопками. Прямо перед ней раскинулось море. Оно не шумело, не разгоняло волны, а безвольно лежало, едва шевелясь. Тревога начала вытеснять спокойствие. — Красиво, правда? Ванек как будто невзначай приобнял ее за плечи. — Красиво. Лена сделала от него шаг в сторону. Только я волны больше люблю, чем штиль. Да кто ж их не любит? У нас полгорода ходит смотреть на волны с пятиэтажный дом. В ноябре бывают, знаешь, какие. Каждый год кого-нибудь смывает. И что, все равно продолжают ходить? Ну, конечно. На что тут еще смотреть? Скучно, кинотеатра же нету. Где-то вдалеке Лена заметила фонтанчик. Потом еще один. А вслед за ним над водой показалось бревно. Ого! Да это ж кит. Ванёк указывал рукой туда, где только что шевелилось бревно. Они вообще редко так близко подплывают. Ещё через секунду раздвоенный хвост вырвался на поверхность и тут же скрылся из виду. С ума сойти! Она только что увидела настоящего кита. Это была не бродячая собака, не кошка, даже не ёж, а самое большое млекопитающее на планете! Пусть не такое, как в детских книжках, вовсе не синяя с белоснежной улыбкой, а тёмное, бесформенная едва заметная Но от этого ощущение чуда только нарастало. Она разглядела, ухватила. Ей повезло. Лена надеялась, что кит опять подаст ей сигнал, но фонтанчиков больше не было. На обратном пути она снова и снова прокручивала в голове эти несколько секунд. «Обязательно нужно будет вернуться сюда». «Может, пивка попьем?» «Не, Вань. Лучший враг хорошего. Давай-ка делом займемся». Они заехали в офис, и Лена отдала ему пачку объявлений о работе на стройке и встречи в ДК. Дома ей безумно захотелось позвонить Лёше и рассказать про кита. Просто рассказать про кита, конечно же, ничего кроме. В мгновение она колебалась, а потом рука сама потянулась и набрала 11 цифр, которые Лена вспомнила бы и на смертном одре. С каждым гудком она все больше нервничала, но никто не брал трубку. Тогда она набрала еще раз. Опять ничего. За час позвонила четыре раза. Потом разрыдалась от жалости к себе и швырнула телефон об стену. Какая же дура.